Сергей позвонил очень скоро. Маня поняла, что звонит именно он по Лёлиной физиономии, которая моментально пошла красными пятнами, и по дурацкому голосу, которым Лёля сказала «Алло?». Лёля сначала просто слушала, потом ушла с телефоном в ванную. Маня развеселилась. «Представляешь, — сказала она Марфи, какая у нас мама дурочка. Она при нас не может с Сережей поговорить. Она от нас скрывается». Марфа посмотрела на нее. Мани присела рядом. — Что же это за картинка, которую тебе дала тетя? — спросила она девочку, а на самом деле себя. — Вот если б я сразу сообразила и про картинку, и про почтальона. Но сегодня же мы все поймем, вот клянусь тебе. Леля проторчала в ванной минут двадцать, а когда вышла, вид у нее был испуганный и счастливый. «Он сделал тебе предложение руки и сердца?» — моментально спросила Маня. «Или пригласил пройтись до Дворцового моста?» «Он считает, нам нужно поговорить», — обморочным голосом поведала Люля. «Как ты думаешь, о чем? «Ясно, что о мостостроении в СССР», — не дрогнув, ответила Маня и о конструкции вылетных опор, или какие они бывают, я не знаю. «Маня, ты опять шутишь?» Писательница отрицательно потрясла головой люлик ты можешь меня послушать, или ты вся в грёзах? — Я же водила Марфу к экстрасенсу, — продолжала Лёля. Ей помогали сеансы. Эмилия говорила даже, что нам хорошо бы еще съездить в Москву. Там какой-то гениальный кореец лечит иглоукалываниями. Эмилия обещала с ним договориться, чтобы он нас принял. Она считала, это очень поможет. А Сережа об этом слышать не хочет. Он сразу вспоминает свою дочь, я же понимаю». «Маня, как ты думаешь, он хочет со мной... с нами расстаться?» Люли он ведь уже расстался», — сказала Маня, нюхая тюльпаны. «Я налево, ты направо, ну и до свидания». «Стал бы он после этого звонить и назначать еще какое-то дополнительное расставание, как ты думаешь?» «Я не знаю», — в отчаянии призналась Люля. «И Кирилла встретили, как назло. Мы с ним много лет не сталкивались, хотя в одном городе живем, и тут на тебе». — Мне кажется, — сказала Маня, — все это подстроено. Вот вообще все. — Как? — Тетя Эмилия все подстроила. Вот точно тебе говорю, — продолжала Маня. — И встречу с твоим бывшим мужем тоже. Ты обратила внимание, как Сергей на него посмотрел? Как будто в его сторону плюнул. — Да ну тебя. И супруга его перепугалась до смерти, когда мальчик с Марфой заговорил. — Ну, не дура. — Маня, я не хочу никого осуждать. — А я хочу, — объявила писательница. — Когда человек ведет себя по-свински, я его осуждаю и не делаю вид, что мне такое поведение нравится. — Маня, ты правда думаешь, что Сережа, что, что он решил? — Я не знаю, что он там решил, но он тебя зовет на свидание, — перебила Маня. — Он тебе 20 минут о чем толковал, пока ты в сортире торчала? Он извинения просил, что ничего не понял сразу, А когда увидел Кирилла, то понял. — Ну точно, — заключила Маня. — Звони в ЗАГС, узнавая расписание на ближайшее время. — Маня! — Лёлик, послушай меня. Вот сядь и послушай. Я вспомнила того парня, который за нами следил, когда мы были в магазине, и который к тебе приходил. Помнишь, ты его узнала, когда мы были в магазине? Лёля подслеповато поморгала, старательно пытаясь переключиться на мысли о расследовании, которое еще далеко от завершения. Получалось не очень. — Лёль, сосредоточься. Этот парень приходил к тете Эмилии накануне, принес посылку. Я ему открыла. Я не сразу его вспомнила, потому что он прятался от Вольки и не давал себя рассмотреть. — Посылку? — переспросила Лёля в недоумении. — Ну да! — Тетя сказала, из Иерусалима. Я сама на штампы и адреса не смотрела. Там были финики и сувениры, рука Фатимы. Тот парень, словно очнувшись, удивилась Лёля, который приходил к нам с Марфой, а потом за нами следил, он посыльный? Люля, он бандит. Он забрался к вам в комнату и угрожал вам, и таскался за нами по городу. Я уверена, что если бы мы не в Астории жили, а, допустим, просто в квартире, они бы нас давно... «Прищучили!» «В каком смысле?» «В самом прямом», — объяснила Маня туманно. «Так что мы бы ноги не унесли. Лёля мне нужно к тете. «Ты что?» — спросила та с ужасом. «С ума сошла? Пу тебя! Мне нужно попасть в тётину квартиру. Все дело в этом дурацком сувенире в руке Фатимы. Я должна его забрать и как следует рассмотреть. «Маня, мы туда не пойдем. Я тебя не пущу». Не слушая, писательница продолжала с увлечением. «Еще нам нужно найти какую-то картинку, с которой Марфа срисовала руку. Она говорит, тетя дала ей картинку, там яркие цвета. И Марфа ее весь день рисовала. У нее в тетрадке десяток рисунков. Маня, я тебе точно говорю, ты никуда не пойдешь. Ты когда-нибудь видела, чтобы к сувенирам прикладывали еще картинку с изображением этого самого сувенира? Что-то там нечисто». Мы все расскажем Льву Сергеевичу, и он решит, что нужно делать. Он дружил с Эмилией много лет. Он сам сказал. «Мы не знаем», — раздраженно ответила Маня. «Мы о нем по-прежнему ничего не знаем. Твой муж тоже сказал, что у него денег нет, чтобы Марфе помогать. А на самом деле он делает ремонт и покупает шифонер». «Какой шифонер?» «Такой зеркальный», — отмахнулась Маня. «На два отделения». Ль, ты можешь остаться с Марфой, а я схожу, пока еще светло. Светло будет до утра, мы в Питере. Да, точно. Значит, пока еще не утро. Маня, ты никуда не пойдешь. Почему это? Потому что я не разрешаю, и я тебя не пущу. Маня поддернула очки. Как и ты противная стала, сообщила она. А прежде, когда только приехала из Кабанска, смирная такая была и сочла нужным добавить. Кабанск районный центр, кажется, где-то в Бурятии. Лёлечек, я быстренько туда-сюда. Если мы сейчас примемся объясняться со львом, время уйдет. Мы и так его слишком много потеряли. И, видишь, никого не нашли, ни я, ни он. Мы должны забрать сувенир, рисунок и, как следует, их изучить. Маня, нас там убьют, а у меня Марфа. «Так ты не ходи!» — пылко воскликнула Маня. «О чем я и толкую? Я сама схожу одна». — Хорошо, я позвоню Сергею, и он пойдет с нами. Мания это даже не обсуждается. Мания изо всех сил почесала голову. — Ну, хорошо, — сдалась она наконец. — Звони. — Правда, пусть он нас проводит. В конце концов, мы теперь точно знаем, что тетю он не убивал, а торчал до ночи на стройке. Я его и не подозревала. — А я подозревала, представь себе. Звони Сергею, а я вызову няню. «Марфушенька, побудешь еще немного с няней? Она тебе почитает!» Марфа посмотрела на Маню и улыбнулась. Передние зубы у нее были кривоваты, и улыбка получалась особенно трогательной. «Заберу ее в Москву, не к селу-не-городу», — подумала писательница. «Отведу к гениальному корейцу, и она совсем, совсем поправится». Несмотря на то, что до тетиной квартиры было недалеко, пришлось ехать на такси. Маня на нога отказывалась ходить и требовала только сидения или лежания. Сергей Петрович встретил их у подъезда. — Там на двери бумажка, мрачно сказал он. — Как вы туда собираетесь войти? Маня неопределенно помахала рукой. Как-то так. — Я здесь подожду, — продолжал Сергей. — Туда не пойду, не хочу. — Если что, сразу полить из всех орудий, велела Маня. — Какая дурацкая затея, — сказал Сергей Лёли без вас разберутся ей богу леля пожала плечами было очевидно что ей все равно куда идти лишь бы сергей ее охранял поругивая за безрассудство маня поднималась медленно и все время прислушалась ей казалось что по лестнице нужно красться ну где ты там зашипела сверху леля давай быстрее уже все сделай мы уберемся отсюда Маня дохромала до площадки, вытащила из рюкзака заранее приготовленную пилочку для ногтей, оглянулась по сторонам и подцепила бумажку, не разорвав. Вставила ключ, распахнула дверь, и они вошли. Маня оглядела прихожую. Еще в тот первый раз она подумала, что квартира изменилась до неузнаваемости, стала совершенно чужой и казалось, что в ней много лет никто не живет. Сейчас ей показалось, что она вернулась из дальней экспедиции в старую довоенную жизнь, уже порядком подзабытую. Пейзаж на стене при входе, она совершенно не помнила, что на нем изображено, а оказалась в ручей в лесу. Штучки на комоде, она думала, их много, а их всего три или четыре. Светлый паркет, который обычно сверкал на солнце, тоже стал другим. Состарился, что ли? маня шепотом позвала люля что нужно искать где маня стараясь не слишком стучать тростью дошла до гостиной и заглянула при виде мелового силуэта на полу тени убитой тетки ее замутило руку хотьатимы в рамке преодолевая тошноту ответила она в кабинете я поставил ее на полку кабинет там а я пока поищу картинку Она вошла в гостиную, старательно отводя глаза от силуэта, добралась до столика, за которым в тот самый день сидела Марфа и посмотрела. Вот торшер, вот бокал синего стекла с цветными карандашами. Тетя всегда их держала. Мане казалось, ей нравится, как они выглядят. Она любила их перебирать. Какие-то книги, снятые с полок, ваза, перевернутая вверх, дном ворох, бумаг. Мане взялась перебирать бумаги. Ничего похожего на изображение руки Фатимы. Она присела на кресло, установила рядом трость, нагнулась и стала шарить на полу. Там тоже валялись разные бумаги. И нашла. Она развернула небольшой, в четверть странички обрывок бумаги и обнаружила цветную картинку, ту самую руку. Что-то странное почудилось ей в рисунке, но разбираться было некогда. мани сунула находку в рюкзак и позвала осторожно «Лёля». «Я ничего не найду», — тут же отозвалась та. «Иди сюда, куда ты ее поставила, эту рамку?» Маня открыла смежную дверь в кабинете и воздвиглась на пороге до смерти, напугав Люлю. «Господи, откуда ты взялась?» «Из гостиной». Маня подошла к книжным полкам и стала шарить глазами. Рамки не было. «Подожди, я совершенно точно помню, что поставила ее вот сюда, и она показала, куда именно. Так, здесь нет». И рядом тоже нет. — И на тех полках нет, — подсказала Лёля. — Я все осмотрела. Выходит, тетя переставила, что ли? Или ее забрали оперативники? Последний ящик из каталога пропал и сувенир. Но зачем он, может быть, им нужен? Маня бормотала себе под нос и переставляла книги. и тьмы, как сквозь землю провалилась. — Да ну! — продолжала бормотать Маня. — Кому в голову пришло ее забирать? Она где-то здесь. «Или, может быть, на кухне?» «Маня», — выговорила Лёля настороженным шепотом, — «там какие-то звуки!» Маня прислушалась. Ей показалось, что на самом деле от входной двери раздается тихое шуршание. «Я же сказала Сергею, чтобы он палил из всех орудий, испуганным шепотом, сказала она Лёле. «Если он не палил, значит, ничего не случилось». Тем не менее похромала в коридор и замерла. Дверь молниеносно распахнулась и также молниеносно закрылась. Человек подскочил к Мане и деловито ударил ее в больную коленку. Маня рухнула, как подгнивший телеграфный столб от бури, покатилась, застучала по паркету ее трость. Было так больно, что она потеряла сознание. В это время второй человек, ловко схватив Лелю за горло, волок ее в сторону кухни. Маня пришла в себя, с трудом приподнялась и села, привалившись к какой-то стене. Голова у нее кружилась, и в глазах плавали огненные круги. — Значит, так, — проговорил кто-то у нее над головой. — Быстро, только быстро. Где она? Маня подняла глаза. Перед ней на корточках сидел тот самый посыльный, который боялся Вольку. Он весь кренился и извивался, и Маня никак не могла понять, почему. — кто? Преодолевая тошноту, спросила она и не узнала собственного голоса. — Посылка! — тихо выговорил парень. — Где посылка? Отдай, и мы уйдем. Маня затрясла головой. — Где Лёля? Какое-то смутное движение, грохот, и Лёля упала на четвереньке рядом с Маней. — Вот твоя Лёля, где посылка? — я спрашиваю. — Быстрей, ну! — Мы не нашли, — прокашляла Лёля. — Мы искали и не нашли. «Я так и думал, что вы за ней вернетесь», — продолжал парень. «Вы ждали. Вы вернулись. Куда вы ее дели?» Маня, которой стала немного легче, села прямо и выговорила. «Мы правда не знаем. Мы как раз хотели ее найти». Парень вынул из кармана нож. Маня покосилась на лезвие и сглотнула. «Значит так», — продолжал он совершенно обыденным тоном. «Ты говоришь, где спрятала посылку, и мы сваливаем». Или не говоришь, и я отрезаю пальцы твоей подружки. По одному. Это будет долго, но быстро ты не хочешь. Звукоизоляция здесь хорошая, да и рот мы ей заткнем, чтобы не визжало. Давай полотенце, брат, вон висит. Мы не знаем. Мани показала, что она кричит, а на самом деле она сипела. Мы не нашли. Мы искали, но не нашли. Рюкзак ее проверь, приказал парень второму, который стоял так, что его не было видно. И той рот завяжи, обыщи как следует. Что мы время зря тянем? В эту секунду грохнуло так сильно, словно обвалился потолок. Маня вжалась в стену, а Люля заползла под стол. Затопали ноги, зазвучали голоса, не разобрать, что именно они кричали, и все закончилось, смолкло. «Оля — Оля! — позвал голос Сергея Петровича. — Маня, где вы? — Мы тут! — пискнула Люля из-под стола. — Манечка, ты жива? — Жива как бы сомневаясь, выговорила Маня. Опираясь на чью-то протянутую руку, она поднялась, жмурясь от боли, навалилась на стул и тяжело села, и осмотрелась. Лев-граф с тревогой смотрел ей в лицо, словно ничего важнее ее физиономии не было на свете. Сергей тащил Лелю, а та все не могла подняться, словно ей отказали ноги. Два человека сидели на полу у входа в кухню. Над ними стоял добрый молодец в костюме и святым проводком передатчика за ухом. Мане показала, что она его узнала. Она посмотрела еще раз. «Точно! Человек с проводом, охранник Кар Иван!» Еще какие-то люди бродили в отдалении. «Я ничего не понимаю», — прохныкала Маня. «И больно очень!» Выпей, лев на раскрытые ладони подал ей таблетку. Сейчас все пройдет. Опять снотворная? Нет, успокаивающе сказал он. Обезболивающе. Маня проглотила таблетку. Объясни мне, немедленно, лев, откуда ты взялся? Я ему позвонил, сказал Сергей. Как только Оля мне сказала, что вы собираетесь на мойку, я позвонил и предупредил. — А я пригласила специалистов, — невозмутимо подхватил Лев и кивнул на человека с проводом и остальных. Это показалось мне самым разумным. Кроме того, так было быстрее — попросить о содействии Кару, а не правоохранительные органы. Они долго собирались бы, она с это не устраивала. Так, хорошо, ты попросил Кару, она предоставила специалистов, пусть. А вообще, вообще что здесь происходит? — Контрабанда бриллиантов, — охотно ответил Лев. Да ну, не поверила автор детективных романов Марина Покровская. Так не бывает. Вот эти двое члены преступной шайки. Поставки шли из Израиля, насколько я понимаю. Они получили очередную посылку. И вот этому носком ботинка Лев указал на паренька рассыльного. Показалось, что за ними следят. А может, и не на самом деле следили. И он принес посылку Эмилии. Это называется сбросить товар. Кажется так. «Моя тетя никогда не состояла в преступных шайках!» — закричала Маня хрипло, и Леля взяла ее за руку. И контрабандой бриллиантов не занималась. Она была честной колдуньей. «Абсолютно!» — подтвердил Лев с удовольствием. «Абсолютно честной! А принести посылку именно сюда ему подсказал подельник. Он знал, чья это квартира, и был уверен, что забрать отсюда что бы то ни было не составит никакого труда». «Подельник?» — пробормотала Маня. Лев кивнул. Он как раз ехал по этому адресу, когда ему позвонил курьер и сказал, что за ним следят. — Как? По этому адресу? — Ты с ним знакома, по-моему. Лев отступил. Маня вытянула шею и посмотрела. И Люля посмотрела тоже. На полу, закрыв лицо руками, сидел красавец есон Здрасте. — пробормотала Поливанова. — Я вас сразу не узнала. Он ехал с Карой к Эмилии, назвал ее имя и адрес курьеру. Тут оставил здесь посылку. И на завтра они вернулись, чтобы ее забрать. Ничего особенного, подумаешь, ошиблись дому. Эмилия не стала бы поднимать шум. Но она посылку не отдала. — Почему? — выкрикнула Маня. — Почему не отдала? Бандиты разом подняли головы и уставились на льва. Тот вздохнул и сказал серьезно, потому что у Эмилии уже не было никакой посылки.